и треугольные марки. Ребята помчались по вечерним улицам, толкая прохожих и шепча себе под нас торопливые извинения, которые слышали только они сами. Когда добрались до кинотеатра, оказалось, что уже поздно, билеты проданы. Кончился предыдущий сеанс. Из кинозала выходили люди, щурясь от света, на ходу натягивая пальто и также на ходу обмениваясь впечатлениями. Генка глядел на них с завистью и вдруг он услышал такой знакомый голос. «Тебе не холодно, малыш?» Генка повернул голову и увидел отца. Отец, пригнувшись, помогал какой-то незнакомой белокурой женщине закутаться в пестрый платок. Генка хотел шмыгнуть в сторону. Ему ведь было строго запрещено ходить на вечерние сеансы. Но глаза его сами собой, помимо воли, поднялись, встретились с глазами отца... И Генка изумленно отступил на шаг. Он вдруг увидел, что отец сам его испугался. Да-да, отец испугался. Он всегда такой сдержанный, неторопливый в движениях, вдруг засуетился, стал неловко вытаскивать свою руку из-под руки белокурой женщины, и даже, как показалось, Генке хотел спрятаться за колонну, которая никак не могла скрыть его, потому что она была тонкая, узкая, а отец — огромный и широкоплечий. Генка помог отцу. Он выскочил на улицу и побежал так быстро, что даже длинноногая Жора не поспевал за ним. Но где-то на перекрестке Генка остановился. В его ушах звучали слова «Тебе не холодно, малыш?» Белокурая женщина, которую отец закутывал в пестрый платок, была в самом деле невысока ростом. Но Генке казалось диким, что и к ней тоже могут относиться слова, которые всегда принадлежали маме, одной только маме. А как же испытание машины? Значит, это неправда? А может, никакой машины вовсе и нет? Отец сказал неправду. Генка не мог понять этого. Это не умещалось в его сознании. Тогда, может быть, все неправда и разговоры о книгах, и советы отца, и споры за ужином — все, все неправда. Библиотекарша по прозвищу «Смотри, не разорви!» крикнула «Зайди, Гена! Я достала книгу, которую ты просил!» Но Генка только махнул рукой. Он не хотел брать книгу, которую советовал ему прочитать отец. Он почему-то не верил этой книге. Вернувшись домой, Генка сразу же лег в постель. «Что с тобой? Ты такой горячий. Нет ли у тебя температуры?» — тревожно спросила мама. Больше всего она волновалась, когда отцу или Генке не здоровилась. Всякая, даже самая пустяковая болезнь, казалась ей тогда неизлечимой. — Не волнуйся, мамочка. Я очень устал, и все. Как никогда ласково ответил Генка. А на самом деле он просто не хотел, он не мог слышать, что сегодня скажет отец, когда мама откроет ему дверь. 1954 Актриса Спирантовой Я ждал ее у служебного театрального входа. Актеры не до конца, в торопях разгримированные, Выбегали на улицу и поспешности учеников-выскочек задирали вверх руку, надеясь остановить какую-нибудь машину. А убедившись в бесполезности этих надежд, устремлялись в метро. Она вышла не торопясь, маленькая, закутанная в платок. — Простите, я хочу вам сказать, вы — волшебная актриса. — Я? Почему? — — Потому что сегодня вы были моей бабушкой, вы продлили ее жизнь для меня, понимаете? Последний раз я был в вашем театре именно с ней. Давно. Еще до войны. — И тоже под Новый год? — Поверьте мне, тоже. Я хотел бы вам рассказать. — Знаете, — перебила она, — это хорошо, что вы оказались под рукой, в буквальном смысле. На улице гололед, а я вечно падаю. Поддержите-ка свою старую бабушку, если вы не торопитесь, а заодно и расскажете. Дома, в котором жила бабушка, уже нет. За его счет расширили улицу. Я думаю, бабушка была бы этому рада. Вообще характер у нее был удивительный. К примеру, ей нравилось, что ее старинный балкон...